Он с мрачной решимостью устремился вперед. Прямиком на линии вторых уз, которых я не заметил. Они были уж очень хитрые. Только на седьмом плане и к тому же тоньше тонкого. Любой бы оплошал на моем месте. Из дома донесся громкий сигнал тревоги, состоящий, казалось, из доброго десятка колоколов и звонков. Весь этот шум длился несколько секунд. Натаниэль уставился на меня, я на Натаниэля. Но не успели мы что-либо предпринять, как шум прекратился, и за дверью послышался грохот отодвигаемого засова. Дверь распахнулась, наружу вылетел высокий человек в ермолке. «Не в том смысле, что он был в одной ермолке, на нем была и другая одежда. Просто на случай, если вы вдруг чего подумаете. Понимаете, с деталями я разберусь позже, чтобы не нарушать ход повествования». С безумными глазами и громко завопил. «Я же вам говорил, — Аралон, еще слишком рано, он будет готов только на рассвете. Не будете ли вы так любезны оставить меня и... Ох!» Он только теперь заметил нас. «Что за черт?» «Почти угадали», — откликнулся я. «Впрочем, это как посмотреть». Я бросился вперед и прижал его к земле. Мгновение, и его руки были аккуратно стянуты поясом от халата. «Вот видите, на нем был еще и халат, и пижама если уж на то пошло. Все вполне культурно». Это чтобы предотвратить какие-либо поспешные жесты, с помощью которых он мог бы призвать к себе на выручку кого-то лишнего. А также грубые жесты, которые могли бы расстроить ребенка. Рот ему мы заткнули куском натаниелевой рубашки, на случай, если ему вздумается выкрикнуть заклинание. Управившись с этим, я поставил его на ноги и запихнул обратно в дом. И все это, прежде чем мой хозяин успел хотя бы разинуть рот, чтобы вымолвить приказ. Вот так проворен может быть джин, когда в том есть нужда. Видал? гордо сказал я, и даже без особого насилия. Мой хозяин растерянно заморгал. «Ты мне рубашку испортил!» — заявил он. «Ты разорвал ее напополам!» «Беда какая!» — сказал я. «Ладно, закрой дверь, потолковать можно и внутри». Закрыв за собой дверь, мы получили возможность оглядеться. Состояние дома мистера Кавки проще было бы описать выражением «рабочий беспорядок». Весь пол и все имеющиеся в доме предметы мебели были завалены книгами и страницами разрозненных рукописей. Местами они образовывали замысловатый культурный слой толщиной в несколько дюймов. Все это, в свою очередь, было затянуто тонкой корочкой пыли, ручек и перьев и усеяно многочисленными темными и вонючими пятнами. Судя по всему, останками волшебниковых трапез месячные и большей давности. Под всеми этими наслоениями были погребены большой письменный стол, кресло, кожаный диван и в углу примитивная прямоугольная раковина с единственным краном. В раковине каким-то образом очутились несколько заблудившихся пергаментов. Судя по всему, данный этаж домика был целиком занят этой единственной комнатой. Окно в противоположной от входа стене выходило на склон холма и смотрело в ночь. В нем виднелись тусклые далекие огоньки, расположенного внизу города. Приставная лестница вела к дыре в потолке, там, по всей видимости, находилась спальня. Однако такое впечатление, что в последнее время волшебник там не бывал. При пристальном взгляде обнаружилось, что под глазами у него набухли серые мешки, а щеки пожелтели от усталости. Кроме того, волшебник был худ как щепка и стоял сутулившись, как будто у него совершенно не было сил. В целом, не особо впечатляющее зрелище. Что сам волшебник, что его комната... И тем не менее, именно тут находился источник вибрации всех семи планов. Я ощущал его сильнее, чем когда бы то ни было. У меня аж зубы зашатались от этой вибрации. «Усади его», — распорядился мой хозяин. «Можно на диван? Смахни весь этот мусор на пол». «Хорошо». Сам он уселся на край стола, одну ногу поставил на пол, другой непринужденно болтал в воздухе. «Так вот, господин Кавка», — продолжал он, обращаясь к своему пленнику на «Безупречном чешском», Времени у меня мало. Надеюсь, вы согласитесь со мной сотрудничать. Волшебник смотрел на него усталым взглядом. Услышав его слова, он заметно пожал плечами. Предупреждаю вас, продолжал мальчишка. Я весьма могущественный волшебник. Я повелеваю множеством ужасных созданий. Это существо, которое вы видите перед собой, тут я расправил плечи и угрожающе выпятил грудь, всего лишь слабейший и наименее грозный из моих рабов. Но это я сутулился и опустил плечи. Если вы не сообщите мне нужные сведения, вам же будет хуже. Господин Кавка издал невразумительный звук. Он покачал головой и закатил глаза. Парень посмотрел на меня. «Как ты думаешь, что это означает?» «А я откуда знаю. Я бы предложил вынуть кляпы и попросить объяснить поподробнее». «Ладно, но если он произнесет хотя бы слог какого-то заклинания, убей его на месте». В дополнение к этим словам мальчишка постарался скорчить грозную мину. От этого лицо у него сделалось такое, словно у него разыгралась язва. Я вынул тряпку. Волшебник некоторое время откашливался и отплевывался. Ничего вразумительного он по-прежнему не говорил. Даниэль постучал костяшками пальцев по свободному от бумаг краешку стола. «Слушайте внимательно, господин Кавка. Я хочу, чтобы вы ответили на мои вопросы. Предупреждаю, молчание вам ничем не поможет. Для начала... Я знаю, зачем вы пришли». Выпалил волшебник с силой реки, прорвавший плотину. Голос его звучал одновременно вызывающе, угнетенно и бесконечно устало. Можете не объяснять. Это из-за манускрипта, <смех> разумеется. Как это может быть чем-то еще, когда в последние полгода я только и занимался, что его тайнами? За это время он высосал всю мою жизнь. Он украл мою молодость. Моя кожа увидает с каждым штрихом, проведенным по бумаге. Манускрипт. Что же еще? Но Тинель был несколько ошарашен. Манускрипт? Ну да, возможно. Однако позвольте мне изложить...» «Не обоклялся сохранить тайну», — продолжал господин Кавка. «Мне грозили смертью, но какая теперь разница? Одного раза было вполне достаточно, а двух раз ни один человек не вынесет. Взгляните, как осякли мои силы». Он поднял руки и продемонстрировал свои связанные запястья. Они походили на палочки и тряслись. Кожа была такой тонкой, что на просвет можно было разглядеть отдельные кости. «Не видите, что он натворил со мной? А ведь до этого я был полон жизни». «Да, но что...» «Я точно знаю, кто вы такой», — говорил волшебник, не обращая внимания на моего хозяина. «Вы агент британского правительства. Я ждал, что со временем вы явитесь, хотя, честно говоря, не предполагал, что это будет кто-то настолько юный и неопытный. Но в сущности все это совершенно не важно. Мне все равно». Он тяжело вздохнул. Оно у вас за спиной, на столе». Парень оглянулся назад, протянул руку и взял лежащую на столе бумажку. Он тут же вскрикнул от боли и выронил ее из рук. Я... Да он под напряжением, это уловка!» «Не демонстрируй лишний раз своей юности и неопытности», сказал я, «а то мне за тебя неудобно. Ты что, сам не видишь, что это за вещь? Любой, если он только не слеп, сказал бы тебе, что это центр всей магической активности в Праге». Неудивительно, что тебя тряхануло. Вынес кармана свой щегольской платочек, возьми манускрипт с платочком и разгляди его повнимательнее, а потом скажи мне, что это такое. Это, разумеется, это уже понял. Мне и раньше доводилось видеть такие штуки. Однако приятно было смотреть, как этот самоуверенный мальчишка дрожит от страха и от растерянности покорно выполняет мои инструкции, как он оборачивает руку своим олиповатым платочком и осторожно-осторожно берет документ. Это был манускрипт большого формата, написанный на куске телячьего пергамента, по всей видимости высушенного и выделанного в полном соответствии со старинными технологиями. Плотный лист кремового цвета, безупречно гладкий и буквально потрескивающий от силы. Сила исходила не от самого материала, а от слов, на нем написанных. Они были начертаны необычными чернилами, наполовину алыми, наполовину черными. Я так понимаю, это символизирует силы Земли, черный цвет, И кровь волшебника, красный, который оживляет землю. Но это только предположение. В магии големов я полный ноль. И красиво струилась справа налево от низа страницы к ее верхней части. Строка за строкой замысловатых письмен, начертанных каллиграфическим почерком. Глаза мальчишки расширились от изумления. Он чувствовал, сколько искусства и труда вложено в эту работу, даже если не мог прочесть сами письмена. Быть может, он выразил бы свое изумление, если бы мог вставить хоть слово. Однако волшебник, старый Кавка, не унимался. Он продолжал тараторить, как попугай. Но, но скрипт еще не окончен, сами видите. Не хватает еще полстроки. Мне предстоит трудиться всю ночь напролет. Впрочем, для меня эта ночь в любом случае будет последней, потому что он наверняка меня убьет, даже если чернила не высосут из меня всю кровь до капли. Видите пробел наверху? Маленькую прямоугольную рамочку. Его владелец должен будет вписать туда свое имя. Это вся кровь, которую придется израсходовать ему, чтобы управлять этим созданием. Ему хорошо, да. А вот бедному Кавке не очень. А как его имя? Поинтересовался я. Я нахожу, что лучше сразу брать быка за рога. Владельца? Кавка рассмеялся хриплым смехом беззубой старой птицы. Не знаю, никогда с ним не встречался. Мальчишка тем временем все еще глазел на манускрипт, точно завороженный. Еще один голем медленно произнес он, «это надо будет вложить ему в рот, чтобы оживить его. Он вливает в рукопись кровь своей жизни, которая будет питать голема». Он поднял взгляд на Кавку, и на лице его отразились ужас и изумление. «Но зачем вы это делаете?» спросил он. «Это же убивает вас!» Я махнул ему рукой. «Нам не надо это знать», — сказал я. «Нам надо выяснить, кто. Время уходит, рассвет уже близко». Но волшебник снова заговорил. Взгляд его сделался слегка остекленевшим. Похоже, он уже видел нас не вполне отчетливо. «Ради Карла, разумеется», — сказал он. «И ради Мии. Мне пообещали, что если я создам эти существа, Карл и Мия вернутся живыми и невредимыми. Вы должны понять, что я сам в это не верю, но я не могу отказаться от своей последней надежды. Быть может, он выполнит свое обещание. Быть может, нет. Быть может, они уже мертвы». Он зашелся с жутким кашлем, сотрясавшим все его тело. «По правде говоря, боюсь, что так оно и есть». Парень поднял брови. «Карл? Мия? Не понимаю». «Это все, что осталось от моей семьи», — сказал волшебник. «Ужасно жаль, что они пропали. Мир несправедлив. Но если вам предложат лучик света, вы потянетесь к нему. Даже вы, проклятый британец, должны это понять. Я не мог пренебречь единственным шансом вновь увидеть их лица». «А где же они, ваши родные?» — спросил Натаниэль. Хе! Тут волшебник шевельнулся, и глаза у него на миг вспыхнули. «Откуда я знаю? В какой-нибудь забытой богом плавучей тюрьме, в Лондонском Тауре. Может быть, их кости уже сожжены и погребены? Это ведь твоя, вотчина, мальчишка-англичанин. Скажи мне, где они? Ты ведь из британского правительства, не так ли?» Мой хозяин кивнул. «Тот человек, которого вы ищете, не желает вашему правительству ничего хорошего». Кавка снова закашлялся. «Впрочем, это вы и сами знаете. Потому вы и здесь. Наше правительство тоже убило бы меня, если бы знало, что я наделал. Им вовсе не хочется, чтобы был создан новый голем. Они боятся, что это навлечет на Прагу нового Глэдстоуна с новым ужасным посохом». «Я так понимаю, — уточнил парень, — что ваши родственники чешские шпионы. Они отправились в Англию?» Волшебник кивнул. «И были пойманы. Я о них ничего не знаю. А потом ко мне явился некий господин и сказал, что его наниматель вернет мне их живыми и невредимыми, если я открою тайну голема. Если я создам нужный для этого пергамент, что мне оставалось делать? Как поступил бы любой отец на моем месте?» Мой хозяин против обыкновения молчал. Против обыкновения и я молчал тоже. Я смотрел на изможденное лицо и руки Кавки, на его потускневшие глаза... Видел в них бесконечные часы, проведенные над книгами и рукописями. Видел, как он каплю за каплей вливал свою жизнь в этот манускрипт ради призрачной надежды, что его родные вернутся к нему. «Первый манускрипт я завершил месяц тому назад», — продолжал Кавка. «Именно тогда посланец изменил свои требования. Теперь нужны были два голема. Тщетно я возражал, что это меня убьет, что я не доживу до того, чтобы снова увидеть Мию и Карла. Он жесток». Он не пожелал меня слушать. «Расскажите нам об этом, посланца», — внезапно сказал мальчишка. если ваши дети живы, я вам их верну. Я это гарантирую». Умирающий человек сделал титаническое усилие. Его взгляд сфокусировался на моем хозяине, и с тусклого он сделался энергичным и пристальным. Он тщательно оценивал Натаниэля. «Вы слишком молоды, чтобы давать подобные обещания», — прошептал Кавка. «Я уважаемый член правительства», — возразил Натаниэль. «Я обладаю необходимой властью». «Да, но можно ли вам доверять?» Кавка тяжело вздохнул. «Вы ведь все-таки британец. Я лучше спрошу у вашего демона». И, не сводя глаз с Натаниэля, спросил. «Что скажешь? Можно ли ему верить?» Я надул щеки и с шумом выпустил в воздух. «Вопрос сложный. Он ведь волшебник. А значит, по определению продаст свою родную бабушку на мыло». «Однако же он все-таки чуточку менее испорчен, чем большинство из них. Возможно, самую малость». Натанель взглянул на меня. «Ну, спасибо, Бартимиус, поддержал, нечего сказать». «Всегда пожалуйста». Но, к моему удивлению, Кавка кивнул. «Хорошо, мальчик, оставляю это на твоей совести. В любом случае, я не доживу до того, чтобы встретиться с ними. По правде говоря, я одной ногой стою в могиле. И мне плевать и на него, и на тебя» а мне так можете рвать друг другу глотки до тех пор, пока вся Британия не будет лежать в руинах. Однако я расскажу тебе то, что я знаю, и покончим с этим». Он слабо закашлялся, уронив голову на грудь. «Однако, можешь быть уверен в одном. Манускрипты я теперь не закончу. И по улицам Лондона не будут бродить целых два голема». «Да, вот это жаль», — откликнулся низкий голос. «Натаниэль!» Откуда он тут взялся, Натаниэль понять не мог. Ни одна из двух сетей магических уст не была потревожена, и никто, ни Натаниэль, ни Кавка, ни даже Бартимиус, не заметил, как он вошел в дом. Однако он был тут, и стоял, небрежно привалившись к лестнице, что вела на чердак и сложив на груди мускулистые руки. Натаниэль разинул рот. Оттуда не вырвалось ни слова, только испуганное оханье. Он узнал этого человека». Бородатый наемник. Убийца, работавший на Саймона Лавлиса. Два года тому назад, после событий в хэдлхэм холле наемнику удалось скрыться. Правительственные агенты охотились за ним повсюду, в Британии и по всей Европе, однако все было напрасно. Его и след простыл. Со временем полиция сдалась, дело было закрыто и поиски прекращены. Но Натаниэль ничего не забыл. Жуткий образ, наемник, выступающий из тьмы кабинета Лавлиса с амулетом Самарканда в руках, в куртке заляпанной кровью убитого человека, навеки запечатлелся в его памяти. И много лет он висел в его душе, словно туча. И вот теперь убийца стоял в двух метрах от него, по очереди меряя холодным взглядом всех присутствующих. От него, как и прежде, исходило ощущение злобной энергии. Он был высокий, мускулистый, голубоглазый, с густыми нависающими бровями. Борду он немного укоротил, зато его черные волосы сделались длиннее, доставая почти до плеч. Одет он был во все черное – свободная рубашка, утепленный китель, брюки, расширяющиеся пузырями выше колена, и высокие ботфорты. Его всепоглощающая уверенность оглушила Натаниэля точный удар кулака – Натаниэль тут же осознал, насколько он слаб и беззащитен, насколько бессильны его руки. «Не трудись нас представлять, Кавка», — сказал человек. Говорил он низким голосом, с лицой и расстановкой. «Мы все трое старые знакомые». Натаниэль сдал долгий тяжкий вздох. Что он этим хотел сказать, осталось неизвестно. «Это в любом случае невозможно. Я не знаю ваших имен». «Так ведь не в именах дело». Возможно, Джин и был напуган, но если так, он не подал виду. «Я вижу, сапоги вы себе вернули», – заметил он. Темные брови сдвинулись. «Я ведь говорил, что ты за это заплатишь. И ты заплатишь. И ты, и мальчишка тоже». Натанель до этого момента сидел на столе кавки, ошеломленный и растерянный. Но теперь он все таки взял себя в руки и, пытаясь сохранить остатки достоинства, поднялся на ноги и встал под боченец. «Вы арестованы!» Грозно провозгласил он в упор, глядя на наемника. Убийца ответил ему таким равнодушным и уничтожающим взглядом, что Натаниэль почувствовал, как будто он усох и сделался меньше ростом. Он гневно прочистил горло. «Вы слышали, что я сказал?» Убийца шевельнул рукой, столь стремительно, что Натаниэль едва успел заметить это движение, и в его руке очутился меч. Он лениво указал мечом в сторону Натаниэля. «Где твое оружие, детка?» Натанель вызывающе выпятил подбородок и через плечо указал большим пальцем на Бартимиуса. «Вот», — сказал он, — «это Африт, повинующийся мне одному. Одно мое слово, и он разорвет тебя в куски». Джин, это заявление, похоже, застало врасплох. «Э, ну да», — сказал он без особой уверенности. «Это так». Из-под бороды сверкнула ледяная улыбка. «Это то создание, что было при тебе прежде. Тогда ему не удалось меня убить. Что заставляет тебя думать, что ему это удастся на сей раз?» «Но умение приходит с опытом», — заметил Джин. «И то правда». Еще одно движение, неуловимое для глаза, и в другой руке убийцы оказался метательный диск в форме буквы «С». «У меня большой опыт в обращении с этим оружием», — сообщил наемник. Он рассечет твою сущность и снова вернется в мою протянутую руку». «Да у тебя к тому времени и руки-то не останется», — возразил Натаниэль. «Он проворен, мой Африт, стремителен, как нападающая кобра». «Он убьет тебя прежде, чем ты сумеешь метнуть эту штуковину!» Он обил взглядом Джина и наемника. Похоже, его слова не казались особо убедительными ни тому, ни другому. «Я проворнее любого демона», — заявил наемник. «В самом деле?» — отпарировал Натаниэль. «Попробуй-ка опередить его». Бартимюс поспешно скинул руку. «Эй, послушайте, метни свой диск и увидишь». «Возможно, я так и сделаю». «И посмотри, что с тобой будет. Эй, потише». — вмешался Джин. — Можете сколько угодно спорить, кто из вас круче, только меня, пожалуйста, в это не втягивайте. Почему бы вам не подраться на кулачках, или не помериться бицепсами, или чем другим, заодно и напряжение снимете? Но ты не обратил на него внимания. «Бартимиус — Бартимиус, начал он. — Я повелеваю тебе! Но тут случилось нечто совершенно неожиданное. Кавка встал. — Оставайся на месте! Наемник перевел взгляд на старого волшебника, и острие его меча устремилась в ту же сторону. Кавка, казалось, не слышал. Он немного постоял, пошатываясь, а потом засеменил по усеянному бумагами полу. Пергаменты слегка похрустывали под его босыми ногами. Сделав несколько шагов, он очутился у стола. Костлевые руки с неожиданным проворством выхватили манускрипт Голема из ослабевшей руки Натаниэля. И волшебник отшатнулся, прижимая пергамент к груди. Наемник занес руку, словно собираясь метнуть диск, но остановился. Положи его на место, Кавка!» Рявкнул он. «Подумай о своей семье! Подумай о Мии!» Глаза Кавки были полузакрыты. Он снова пошатывался. Он поднял лицо к потолку. «Мия! Мия для меня потеряна!» «Допиши да сегодня этот манускрипт, и завтра ты ее увидишь! Я тебе клянусь!» Глаза открылись. Они были тусклые, но ясные. «Какая разница? К рассвету я уже умру. Моя жизненная сила иссякла!» На лице наемника отразилось крайнее раздражение. Он был не из тех людей, кому нравится торговаться. «Мой наниматель заверил меня, что они живы и здоровы», — сказал он. «Мы можем освободить их из тюрьмы уже сейчас, и к утру они будут в Праге. Подумай как следует, неужели тебе хочется, чтобы все твои труды пропали даром?» Натанель покосился на Джина. Тот потихоньку продвигался в сторону. Наемник этого, похоже, не замечал. Натанель решил получше его отвлечь. Он прокашлялся. «Не слушай его, Кавка!» — сказал он. «Он лжет!» Наемник бросил взгляд в сторону Натаниэля. «Я был крайне рассержен, — сказал он, — тем, что ты не попался сегодня на площади. Я выдал полиции самые подробные инструкции, но они все равно все прошляпили. Надо было самому с тобой разобраться». «Так ты знал, что мы здесь?» — спросил Натаниэль. «Разумеется. Вы на редкость неудачно выбрали время. Еще пару дней — и это уже бы не имело значения». «Он ну, Скрит был бы готов, и я вернулся бы с ним в Лондон. Все ваши расследования ничего бы не дали. А так мне было нужно нейтрализовать тебя. Пришлось натравить на вас полицию». Глаза Натаниэля сузились. «И кто же тебя уведомил, что я прибуду в Прагу?» «Разумеется, то лицо, которое меня наняло», — ответил наемник. «Я сообщил о тебе чехам, и они весь день следили за этим бестолковым британским шпионом, зная, что рано или поздно он выведет их на тебя». «Кстати, они полагают, будто ты явился в Прагу за тем, чтобы заложить бомбу. Но теперь все это чисто академический вопрос. Они меня подвели». Говоря, он держал меч и диск наготове, глядя то на Натаниеля, то на волшебника. У Натаниеля голова шла кругом. Ведь почти никто не знал, что он едет в Прагу. И тем не менее, эта информация все-таки дошла до наемника. А это означает... «Нет, надо сосредоточиться». Он видел, что Бартимиус мало-помалу движется в сторону, неприметно как улитка. Еще чуть-чуть, и Джин окажется вне поля зрения наемника и сможет атаковать. «Я вижу, ты нашел другого гнусного изменника взамен Лавлиса, бросил он. Лавлис? убийца насмешливо вскинул брови. Лавлис не был моим основным нанимателем даже тогда. Так, побочный прирбыток дилетант, слишком торопливый, чтобы добиться успеха». Мой ну наниматель поощрял его до поры до времени, однако лавлис был не единственным его орудием, да и теперь я не единственный его слуга. Натанель выходил из себя от ярости. «На кто же это? На кого ты работаешь?» «Человек, который хорошо платит. Это же очевидно. Какий ты странный волшебничек». В этот момент джин, который благополучно пробрался за спину наемнику, поднял руку, чтобы нанести удар. Но одновременно с ним внезапно ожил кавка. Все это время он стоял рядом с Натаниэлем, держа в руках пергамент Голема. И теперь, не говоря ни слова и не открывая глаз, он внезапно напрягся и разорвал пергамент пополам. Эффект получился неожиданный. Мощный заряд магической энергии, вложенный в пергамент, вырвался наружу и пронесся похиже хижине точно ураган. Натаниэля подбросило в воздух и понесло вихрем вместе с другими предметами. Джином, наемником, столом, диваном, книжками, бумагами, ручками и чернилами. Какую-то долю секунды Натаниэль мог наблюдать, как три доступных ему плана слегка сместились. Все предметы словно бы умножились на три. Стены содрогнулись, пол накренился, электричество затрещало и погасло. Натаниэль с размаху ударился о пол. Волна просочилась сквозь доски пола и ушла в землю. Заряд манускрипта исчез. Планы стабилизировались, вибрация стихла. Натаниэль поднял руку. Он лежал под перевернутым диваном, глядя в сторону окна. В окно по-прежнему виднелись огни города, но теперь они почему-то находились гораздо выше. Натанель не сразу понял, что произошло. Хлипкий домик накренился и теперь висел на самом краю холма, над обрывом. Пол приобрел изрядный уклон в сторону окна. Натанель увидел, как мелкие предметы медленно катятся к той стене. В комнате было совершенно темно. Слышался легкий шелест оседающих на пол бумаг. «Где наемник? И где Бартимиус?» Натаниэль лежал под диваном абсолютно неподвижно и пялился в темноту широко раскрытыми, как у кролика, глазами. Кавку ему было видно довольно хорошо. Старый волшебник лежал ничком на своей накоренившейся раковине, и несколько листов бумаги укрывали его импровизированным саваном. Натаниэлю не было нужды подходить ближе, чтобы понять, что он мертв. Диван придавил к полу ногу Натаниэля. Юноша отчаянно хотелось ее вытащить, но он понимал, что это слишком рискованно. Так что он лежал тихо, вглядывался и вслушивался. Шаг. В поле зрения медленно возникла фигура. Наемник остановился около тела, лежащего на раковине, окинул его взглядом, выругался сквозь зубы и принялся рыться в нагромождении мебели возле окна. Он передвигался медленно, напрягая ноги на наклонном полу. Меча при нем больше не было, но в правой руке по-прежнему поблескивало что-то серебристое. Среди обломков мебели наемник ничего не нашел и направился наверх, к двери, прищурившись и методично обшаривая взглядом комнату. Натаниэль к ужасу своему увидел, что убийца подходит все ближе к дивану. Отступать было некуда. Диван, скрывавший его от глаз врага, был в то же время и ловушкой. Натаниэль закусил губу, вспоминая слова подходящего заклинания. «Бородач, похоже, только теперь заметил перевернутый диван. Он замер на пару секунд». А потом, держа на готове серебряный диск, согнул колени и наклонился, чтобы поднять диван. Натынель втянул голову в плечи. И тут за спиной наемника появился Бартимиус. Мальчишка-египтянин парил над накренившимся полом. Ноги у него были расслаблены, рука вытянута вперед. Он был окутан серебристым сиянием, озаревшим его белую набедренную повязку и блестевшим в темных волосах. Джин лихо свистнул. Наемник развернулся с стремительным, неуловимым для глаза движением, диск вырвался из его руки, просвистел в воздухе, рассек серебряный нимб у самого бока Бартимиуса и описал петлю по комнате. «Не-а, — сказал Джин. Инферно сорвалось с его пальцев и поглотила наемника. Вся верхняя половина его тела окуталась пламенем. Тот вскрикнул и схватился за лицо. Потом, пошатываясь, сделал несколько шагов вперед, озаряя комнату желтыми сполохами и глядя сквозь охваченные огнем пальцы. А свистячий диск тем временем достиг самого дальнего угла комнаты и, сменив тембр, полетел назад, навстречу руке наемника. По пути он зацепил-таки бок мальчика-египтянина. На услышал возглас Джина, силуэт Бартимиуса задрожал и начал расплываться. Диск вернулся в горящую руку. Натанель выдернул ногу из-под дивана, лихорадочно оттолкнул его от себя и, пошатываясь на неровном полу, встал. Мальчик-египтянин исчез. На его месте очутилась озаряемая пламенем крыса, которая, прихрамывая, убежала в тень. Горящий человек заковылял следом за ней, щурясь от жара. Одежда на его теле быстро чернела и обугливалась, диск в руке отсвечивал красным. Натанель попытался собраться с мыслями. Поблизости была чердачная лестница-стремянка, которая покосилась и теперь стояла криво, упершись в потолок. Юноша прислонился к ней. Крыса бежала по старому пергаменту. Пергамент громко шуршал у нее под лапками. Диск рассек пергамент пополам. Крыса пискнула и откатилась в сторону. Движение горящих пальцев, и в них появились еще два диска. Крыса торопливо метнулась прочь, но опоздала. Один из дисков вонзился в доски пола, зажав крысиный хвост острым серебряным краем. Крыса слабо задергалась, пытаясь освободиться. Наемник подошел и занес дымящийся сапог. Натаниэль титаническим усилием вырвал застрявшую лестницу и с размаху обрушил ее на спину наемника. Застигнутый врасплох, тот потерял равновесие и повалился на бок, рассыпав дождь искр. Он приземлился на пол домика, подпалив рассыпанные вокруг рукописи. Крыса отчаянно рванулась. И вытащила-таки свой хвост. Судорожно метнувшись, она очутилась рядом с Натаниэлем. «Спасибо», — выдохнула она. «Затянил, как я ловко, и тебе его подставил». Натаниэль не мог оторвать глаз от пылающей фигуры, которая ворочалась на полу, яростно пытаясь спихнуть с себя лестницу и, казалось, совершенно не обращала внимания на охватившее ее пламя. «Почему он до сих пор жив?» — прошептал юноша. «Он ведь весь в окне! Он скоро совсем сгорит!» «Боюсь, что только одежда». — возразила крыса. Тело у него совершенно неуязвимое. — Зато теперь он у самого окна. Поберегись. Она вскинула розовую лапку. Бородач обернулся и только теперь заметил Натаниэля. Он взревел в ярости и вскинул руку. В пальцах сверкнуло что-то серебристое. Он занес руку, и тут ему в лицо ударила вся мощь урагана. Ураган вырвался из лапки крысы, сшип его с ног и выбросил в окно вместе со сверкающим водопадом разбитого стекла и горящей бумаги, подхваченных с пола вместе с ним. Наемник выпал наружу в ночную тьму и покатился вниз по склону холма, как огромный огненный шар. Натаниэль видел, как один раз он подскочил на каком-то бугорке и неподвижно распластался внизу. А крыса уже неслась по накренившемуся полу в сторону двери. «Пошли!» — крикнула она. «Думаешь, его это остановит? У нас в запасе 5 минут, максимум 10. Натанель скорабкался следом, перешагивая через груды тлеющей бумаги, и выскочил в ночь, потревожив сперва одни, потом вторые узы. Трезвон поднялся до небес, в очередной раз перебудив обитателей Золотой улицы, погруженных в свои меланхоличные сны. Однако крысы и юноша уже миновали разрушенную башню и мчались вниз по лестнице так, словно все демоны, которых когда-либо призывали сюда, гнались за ними по пятам. На следующее утро, ближе к полудню, Натаниэль, успевший переодеться в новый костюм и купить себе парик, пересек чешскую границу, помахав перед носом у пограничников свежестыренным паспортом и очутился в Пруссии, на территории подконтрольной Британии. Там Натаниэль сел в фургон булочника и доехал до Хемницы. В Хемнице он направился прямиком в британское консульство и объяснил ситуацию. Там позвонили куда надо, Натаниэль назвал все необходимые пароли его личность была установлена. Вскоре после обеда он уже сидел в самолете, отправлявшемся с местного аэродрома в Лондон. Джина Натаниэль отпустил еще на границе, поскольку непрерывное напряжение, требовавшееся для столь продолжительного вызова, начинало сказываться на молодом волшебнике. Он уже несколько дней почти не спал. В самолете было тепло и уютно, И, несмотря на то, что Натаниэлю не терпелось поразмыслить как следует над словами наемника, усталость и монотонное гудение моторов вскоре сделали свое дело. Не успел самолет оторваться от земли, как Натаниэль уже задремал. Стюардесса разбудила его уже в бокс-хилле. «Сэр, мы уже прибыли. Вас ждет машина. Просили поторопиться». Натаниэль вышел на трап и попал под мелкий холодный дождик. У посадочной полосы ждал черный лимузин. Натанель медленно спустился по трапу, он еще не совсем проснулся. Он почти ожидал увидеть в машине свою наставницу, но заднее сиденье было пустым. Когда Натанель распахнул дверцу, шофер взял под козырек. «Вам привет от госпожи Уайтвелл, сэр!» — сказал он. «Вам следует немедленно отправиться в Лондон. Сопротивление нанесло удар в самом сердце Вестминстера. И, ну, результаты вы увидите сами. Нельзя терять ни минуты. Тут настоящая катастрофа!» Натанель молча забрался в машину. Дверца за ним захлопнулась.